Алексей Бобол. Лицо войны. Часть 1. Правдивая ложь. Глава 1. В руках врага. от вертолетов зависших над поселком заглушал морской прибой я сидел посреди комнаты на втором этаже дома али и наблюдал через окно за тем как откомовцы штурмовики двигаясь цепочками пробираются по улицам к центру поселка всего с вертушек высадились четыре группы по 8 бойцов каждый с море десант прикрывала звено к50 две машины курсировали над кромкой берега Третья, видимо, получив приказ по радио, резко начала набирать высоту и устремилась в сторону гор. Горы. Я пододвинулся к окну на восточной стене комнаты, глядя на силуэт удалявшегося вертолета в светлом небе. Горы едва виднелись сквозь туман. Неужели так быстро сменилась погода? А может это туман войны? Крепость мы потеряли. И скину на ее территории делать нечего, вот и заволакивает все непроглядной пеленой, как было ранее, До нашего появления в этих местах. Я повернулся к морю. Та же картина. Ух, быстро, однако. Парням туман на руку. Ни Ворнет, ни Аутком теперь не смогут засечь группу со спутников. Но как черт побери, Искин вычислил поселок, куда я вернулся. Четверо штурмовиков выдвинулись в сторону дома Али. Другая четверка из той же группы пересекла центральную улицу и скрылась из вида не иначе, как собралась зайти во двор с запада. Если прямо сейчас ничего не придумаю, не раздобуду где-нибудь чудо-оружие, стреляющее кристаллами, повяжут, а может и того хуже — пристрелят. Я оглянулся на лестницу. Точка возрождения находится в подвале. Прикинулся «за» и «против» и отказался от затеи устроить рукопашную на первом этаже. Геройствовать сейчас ни к чему. Но вниз я все-таки спустился. Съехал по перилам узкой лестницы, больше напоминавшей трап. Захлопнул люк в подвал, сорвал со стены над кроватью ковер и бросил на пол, спрятав от взгляда крышку. Во дворе скрипнула калитка. За дощатой дверью сквозь щели, которая в комнату проникал свет, мелькнула тень. Я упал на колени, сцепил пальцы на затылке и уставился на дверь. Теперь все зависит от того, по какому алгоритму действуют боты-ауткомовцы. Если ищут людей стрелять безоружного не станут. Если выполняют зачистку, пустят мне пулю в лоб, осмотрят дома и сожгут поселок. Удар ногой снес дверь с петель. В комнату ворвались штурмовики. Первый, прикрываясь пуленепробиваемым щитом, за ним трое с автоматами. Обступили. Странно. Обычно штурмовики действуют парами. Один двигается вперед, принимая удар на себя. Его напарник работает с оружием, вступая в огневой контакт. Но тут, похоже, тактика изменилась. Пинком меня уложили на пол, скрутили руки за спиной, в кисти пластиковой петлей, обыскали, перевернули и снова прошлись по карманам. И все это в полном безмолвии. Интересно, эти боты умеют общаться голосом? В симуляторах для них вообще предусмотрена такая опция. Я быстро пробежался по настройкам личного интерфейса, заодно просканировал параметры штурмовиков. Рядовые бойцы, ничего особенного. Маркеры у целей были синими. Низкий уровень опасности. Все так же в полном безмолвии двое подхватили меня за плечи и вытащили во двор. Так, и что дальше? Лежа на животе, я приподнял голову и покосился в сторону двери. Из дома вышли остальные бойцы. К ним присоединилась четверка, осмотревшая двор. Уже легче. Подвал штурмовики не нашли. Стало быть, чуть позже выкрою момент, когда покинем поселок и брошусь на конвоира. Меня наверняка подстрелят, и появлюсь я в точке возрождения, в том самом подвале, где стоит оставленное Али-оборудование, с которым я так и не успела разобраться, потому что прилетели вертолеты. Оболочка навигатора хранится в виртуальной ячейке памяти и никуда не денется, если убьют. Вытащить навигатор из ячейки и восстановить как материальный объект всегда успею. Самое главное – подальше от поселка убраться». Меня вновь подхватили за плечи, быстро потащили прочь со двора. Улица была достаточно широкой, чтобы сел вертолет, но все же требовало определенного мастерства пилота. Управляя машиной человек, вряд ли бы рискнул выполнить такой маневр. Определенно имелся шанс зацепить постройки несущими винтами. Но в кабине зависшего над улицей К-28 были боты. Простым языком — неписи, которые без проволочек опустили машину в десяти шагах от нас. Поднятый в воздух песок на ждачке прошелся по лицу, заставив зажмуриться и отвернуть голову к плечу. Меня проволокли вдоль фюзеляжа, передали на руки успевшим забраться внутрь десантника, задрали створку люка, и вертолет начал набирать высоту. Я кое-как сел, привалился к поднятой сидушке под иллюминатором, ощущая спиной дрожь корпуса. Повернул голову, примеряясь к узкому проему, входу в кабину, где виднелись спинка кресла и белый шлем пилота. «Если поджать ноги, вскочить и кинуться в проем, смогу ли уронить вертолет прежде, чем среагируют штурмовики?» «Руки у меня связаны, но можно ногой двинуть по шлему пилоту. но сильный удар с ходу не получится, это же надо примериться заехать так, чтобы вырубить наверняка. И потом...» Слева от пилота сидит другой бот, который может подхватить управление машиной. Нет, не пойдет. Слишком сложный план. Слишком быстро надо действовать. Штурмовики не станут сидеть сложа руки, поэтому идея погибнуть вместе с вертолетом не прокатит. Что тогда делать? Что предпринять? Черт. Перестраховался. Неписи за безмозглых принял. а Надо было подумать хоть немного, но... Я прикрыл глаза, успокаиваясь. Заниматься самобичеванием можно сколь угодно долго, легче от этого не станет. Нужно просто дождаться удобного момента и притворить план побега в жизнь». Горько усмехнувшись, я перебрался на откидную сидушку и взглянул в иллюминатор. Штурмовики не препятствовали, сидели, словно истуканы. Глаз под темными матовыми забралами шлемов не видать, будто в транс вошли. Но впечатление, скорее всего, обманчивое. Стоит сделать резкое движение – Попытаться напасть, угомонят. Вон как четко спеленали в доме. Внизу слабо волновалось синее море. По пенным барашкам быстро скользила тень вертолета. Кругом была почти непроглядная серая кисия. Ну и куда мы летим? Солнце похоже с другой стороны, значит... Я сел как прежде, значит двигаемся на юг. Туда, где, возможно, находятся остатки эскадры. Я вновь забеспокоился. А если на одном из кораблей сейчас присутствует и скин собственной персоной? О его возможностях мне ничего не известно. Вдруг от него сбежать уже не удастся? Хуже будет, если определят, что я теперь в цифре, найдут и отнимут навигатор, заблокируют интерфейс. Кто знает, насколько извращенно способен действовать искусственный интеллект, добиваясь желаемого результата. Какие пытки в виртуальном пространстве может мне устроить? Вечные муки обещал все-таки». Осознание ситуации вогнало в легкий ступор. Стянутые за спиной ладони неприятно вспотели, по спине пробежал холодок. «Меня ведь невозможно убить, точнее, убивать могут сколь угодно много. Но всякий раз буду возрождаться в определенной точке, которую кило 7.2 вполне мог вычислить. В поселок и штурмовики заявились не просто так. И я не знаю, улетели сейчас оттуда остальные или только наш вертолет покинул район». Возьмут и устроят мне в подвале камеру пыток, после того, как выбьют всю интересующую информацию. Перспектива умирать и появляться на свет каждую секунду меня не радовала. Хуже пытки не придумаешь. Так свихнусь через неделю, а может и через сутки. Зависит от того, с какой интенсивностью все обставят. Ну уж нет. Я качнул головой. Бежать во что бы то ни стало и точка. При первой же возможности. От поселка отлетели на приличное расстояние. Стоит мне воскреснуть в подвале, дам деру в горы. Плевать на оборудование. В тумане сразу не найдут, а я тем временем встречусь с биратом и парнями. Вместе всякое легче. Придумаем, как поступить дальше. Я прикинул крейсерскую скорость вертолета, порывшись в настройках интерфейса. Запустил обыкновенный секундомер. Так смогу вычислить примерное расстояние, которое пролетим до посадки. Буду знать фору, когда сбегу, и удаленность поселка от основных сил эскадры. Под монотонный гул двигателя и легкую вибрацию я начал проваливаться в сон. Отдохнуть явно не мешало, а когда новый случай представится, неизвестно. Интерфейс, будто мысли прочитав, подсветил параметры здоровья, выдал показатели медицинских навыков и способы восстановления сил. Применить стимулятор из аптечки, выпить энергетический напиток. Ничего подобного при мне не было, поэтому я выбрал дефолтную опцию оздоровительного сна. Веки потяжелели, шум двигателя практически исчез, напряжение начало спадать, если не считать рези от пластиковой петли в кистях. Из дремы меня вырвал резкий крен на правый борт. Секундомер показывал, прошло чуть более 20 минут после запуска отсчета. В иллюминаторе напротив проплыл размыты в тумане солнечный шар, Похоже, меняем курс, либо добрались до цели. Я подвигал головой, разминая затекшую шею. Сжал пару раз окоченевшие пальцы в кулак, хоть как-то стараясь восстановить кровоток. Пластиковую петлю на запястьях уже почти не чувствовал. И поймал себя на мысли о том, насколько правдоподобны ощущение насколько все по-настоящему. Не будь у меня интерфейса перед глазами, никогда б не поверил Кларку, рассказавшему правду о войне. Легкий толчок, Шасси коснулись твердой поверхности, приземлились. Сдвинулась створка люка, и в отсек ворвались шум винтов, соленый запах моря и яркий солнечный свет. В понуканиях я не нуждался. Сам пододвинулся к проему, спрыгнул на палубу и осмотрелся. Вертолет-оносец, а иначе универсальный десантный корабль, примерно 250 метров в длину, летная палуба на семь посадочных мест, три из которых сейчас пустовали. Возможно, ждут возвращения звена к 50 Корабль движется малым ходом курсом на юг. Следом за нашей машины на палубу опускались три других Ка-28, выстроившись четко в колонну, как на параде. Тут и без лазерного дальномера было ясно. Строй идеальный. Похоже, у пилотов неписей это никоим образом не связано с желанием произвести впечатление на окружающих. Тут действуют заложенные в них алгоритмы боевых уставов, и все». Створки на боках сдвинулись десантно-штурмовые группы повалили из машин наружу. Конвоиры увлекли меня за собой в сторону острова, на вдоль правого борта, где располагались командные и наблюдательные посты, средства связи, различное радиолокационное оборудование. На судах такого класса мне бывать не доводилось, поэтому слабо представлял их устройство, зная лишь в общих чертах. Пока пересекали палубу, Успел засечь на траверзе фрегата хранения. Еще вдали, примерно в полумиле, по правому борту из воды торчал острый нос затонувшего корабля. Я сбавил шаг, присмотрелся. Похоже, под водой фрегат-близнец того, что следует параллельным курсом с флагманом эскадры. И только сейчас я осознал, что безошибочно определил курс корабля, потому что интерфейс услужливо подсвечивал серым цветом его характеристики. Что же это получается? Вижу, как когда-то в крепости, сколько хитпоинтов нужно снести у цели, чтобы полностью ее уничтожить. Боиспособный фрегат тянул на сто тысяч хитов, а вертолетоносец — на все четверть миллиона. Меня сильно толкнули в спину, я едва не растянулся на палубе, но даже не оглянулся на конвоира. Потому что только сейчас понял — интерфейс чудным образом изменился». Нет, услужливо всплывшие окна, их конфигурация, все осталось прежним. Изменился сам принцип работы. Стоило подумать о чем-то, связанном с каким-либо виртуальным объектом, и устремить на него взгляд, как перед глазами появлялась вся доступная информация о нем. Теперь не требовалось маркировать цель, как раньше. Отпала надобность вызывать в меню нужный раздел, сканировать объект, дожидаясь показателей. Хотя все обычно быстро происходило, секунда-другая. Но сейчас стало еще быстрее. Резко ускорилась, возросла производительность. Вот только чего и почему? Не иначе вследствие моей оцифровки. Скорее всего, фрегат потопил подводный автомат. Мною на спецзадание, отправленное еще из крепости до ее штурма. Только задание было слегка иным. Я закладывал в память подлодки параметры более крупной цели, рассчитывая уничтожить вертолетоносец. Но, похоже, затонувший корабль охранения подставился под удар раньше, чем торпеда ракета автомата достигли флагмана, и поэтому тот остался на плаву. И поэтому я сейчас здесь. Больше кораблей в округе не видать, мешает туман. Возможно, есть и другие, но сколько и какие, неизвестно. Конвоир впереди скрылся в черном дверном проеме. Меня опять подтолкнули в спину, и я вошел следом над стройку, потопал по коридору. Шум моря и затухающие свисты от вертолетных винтов исчезли. Спереди и сзади слышались только шаги конвоиров. Вскоре мы спустились по лестнице на пару уровней ниже летной палубы. Немного пропетляли в узких душных переходах и, наконец, оказались в просторной комнате с голыми железными стенами. Меня усадили на приваренный к полу стул и оставили наедине с собственными мыслями. А мне действительно было о чем подумать. Размышляя о побеге, Я совсем забыл о главном. Почему Ось вдруг решила списать нашу группу со счетов? Я и с Биратом это толком не обсудил. Некогда было. Оставил их в горах с надеждой на свое скорое возвращение. Теперь парни там, а я здесь. Они верят, что разберусь с оборудованием Али и навигатором, вытащу группу в безопасное место. Правда, Бират не из тех командиров, которые ждут у моря погоды и всегда плывут по течению. Если до темноты не вернусь, не дам о себе знать, Кэп пойдет в поселок. За мной. Я подвигал плечами, ерзая на стуле. Осмотрелся, ища взглядом что-нибудь острое с зазубринами, чтобы перерезать пластик, стягивающей кисти. Но кроме гладких стен и вмонтированной в углубление за решеткой на потолке лампы, ничего не обнаружил. Стул намертво приварен к полу, не сломать. Лампу головой не разбить. Я подпрыгнул, треснул теменем по решетке но та даже не скрипнула, надежная. Ручки на двери нет, значит, запирается снаружи. Значит, за мной вполне могут наблюдать. Где-нибудь в углу наверняка спрятана видеокамера, и даже если раздобуду осколок, пластиковый жгут перепилить не позволят, а прикончить себя и подавно. Ну и самый главный вывод. Я в комнате для допросов, куда вскоре заявится тот, кто точно заговорит со мной. Вряд ли это будет непись или эскин, который явно не разменивается на дешевые эффекты, скорее всего, появится человек, работающий на него. Как когда-то работал Руди Новак и... Вспомнили слова Берата, предполагавшего, что предатель действует на базе не один. Раз Руди так долго удавалось водить за нос контрразведчиков, значит, ему помогали. Вполне возможно, помощник был из числа офицеров, входящих в состав управления базой. И тогда этот некто, покровитель Руди, Узнав, что группа выжила и, возможно, получила наиважнейшую информацию, решил ее уничтожить. Я недовольно качнул головой. Берат Бутен сейчас рядом, слушая мои размышления, наверняка бы предупредил, чтобы не торопился с выводами. А ведь действительно, если кто и был на базе способен нас уничтожить, так это Кларк либо его дочь Гомес. Потому что кроме них никто не знал о нашей реальной миссии – Операция проводилась без санкции штаба ОСИ с устного одобрения генерала. Я лично звонил ему по закрытому каналу и просил об этом. Аналитики, трудившиеся на Гомес перед штурмом крепости, не в счет. Их использовали в темную для прогноза различных сценариев событий в Персидском заливе. Значит, предатель не знает о том, чем занималась группа в крепости. Он вообще может не знать, что мы там были. Потому что подозревать Кларка и уж тем более его дочь я точно не стану. Скирежетнул замок, дверь отворилась. И в комнату вошел. Я даже моргнул пару раз, хотя видел при слабом свете и в полной темноте одинаково, но сейчас ожидал встретиться с кем угодно, но только не с этим человеком. Передо мной стоял никто иной, как сам заместитель командующего Ворнета, генерал армии бокс.